Однако факт есть факт. Милиция, подразделение ГАП и военные патрули взялись за Кирту вплотную, а Салман дельпина уговорил главного гарнизонного танкиста вывести полк для внеплановых учений. За ним на запасные площадке потянулись эскадрильи истребителей, части ПКО, орбитальная крепость встала на усиленный режим несения службы по уставным нормам угрожаемого периода. И вот... Получите и распишитесь. Клоны. Зря срывались с направляющих ракеты. Зря рвали атмосферу планирующие бомбы. Донны Силомита зря перемалывали в пыль тысячи тонн бетона и стальных перекрытий. Потому что космодромные ангары были пусты. Потому что танки прятались в тайге. Там же на замаскированных позициях стояли батареи стратегической ПКО мобильные радарные установки, командные пункты, части обеспечения, рембазы и службы тыла, батальоны пехоты, а также оснас флота и ГАП. Стратегическая диверсия провалилась. В пустоту пришелся первый, самый страшный, ослепляющий удар с низких орбит. Хоть и был он совершенно неожиданным, лакомые мишени оказались вне досягаемости. В результате второстепенная планета Махаон на захват которой отводилось 12 часов, застряло дробиной в крыле армады адмирала Шахрави. И скоро туда подошли подкрепления. Подкреплениями выпало заниматься мне, вашему скромному повествователю. Как-то это нескромно прозвучало. Скажем так, несомненная курьерская заслуга легла на мои плечи, украшенные липовыми лейтенантскими звездами. Так вернее. Но это случилось в конце того дня, самого длинного в современной истории объединенных наций. Начало было совсем некрасивым и вовсе не геройским. Итак, планета Грозный, космодром Новогеоргиевск, сектор 13, склад номер 5. Раннее утро по местному времени. Все мы эскадрильи особого назначения и приданный взвод осназа здорово пропотели накануне пока парились в ходе операции «Фактор К». Наш рейдер «Левиафан» погиб, напоролся на неизвестную аномалию x матрицы и погиб. Но хоть товарищи Иванова спасли, а это по нынешним временам уже немало. Именно благодаря товарищу Иванову я схлопотал в неочередной наряд и вынужден был вскочить в пять утра для дежурного тестирования в веренной матчасти. Не буду говорить почему, но мы, я, Сантуш и Сеня Разуваев слегка превысили, согласно оптимистической оценке последнего. А точнее, пьяные были до полной блокировки тормозных двигателей. Праздник в честь спасения экипажа Левиафана и помещения товарища Иванова в медчасть на сутки затянулся. Опытный Сантуш успел упасть в койку. Сеня в силу природного раздолбайства и я в силу временного понижения везучести попались хорошо прогреты. Саша браун железного в сопровождении старшего лейтенанта Степашина принимала начальство у докторов. Оказавшись в расположении, Иванов пожелал навестить любимый личный состав. И навестил. Дверь жилого модуля растворилась. Мы сильно вздрогнули так как сфинктерная мембрана открывается с отвратительным чавканем. Очень громко и противно. — Так, — сказал Иванов, оглядывая разгром. — Полагаю, просить дыхнуть излишне. — Это правда. Перегар стоял такой, ножом не возьмешь. — Не ожидал. От вас, румянцев, не ожидал. — Товарищ Степашин. Иванов полуобернулся к Старлеевым, И между стаканов отвратительных пластиковых упала детоксиновая пачка брошенная осназовской рукой вот закусите в 5:30 ваши внеочередное дежурство по флугерам а теперь отбой развернулся и ушел утренний ангар уныл и грустен 6 горы ночей 6 черукских флугеров осназовские кирасиры — все на нашей совести И тестировать придется по полной, от а до я. Ваш невыспавшийся рассказчик изругал дежурную смену техников бородавками маминой сиси. Вооружился планшетом, и мы полезли на первый горыныч. Холостой пуск реактора, режимы двигателей, радарная станция, контакт на оружейных пилонах — все наше. Возле последнего РОК-14 Разуваев взбунтовался мы объявили перекур и уселись на посадочный башмак ангар безлюдин кроме нас неудачников и тройки тех персонала только инженер в штатском и датчиками некий хитрый блок из нутра чей рукской машины сержант оснас минуту назад сменивший караулу внешних ворот следующие на отдых караульный эти также перекуривали Электронное табло над дверьми легкой выгородки, отделявшей ангар от условно-жилой зоны, возвещало 6.37 по местному времени. Огненная цифирь выжжена на доске моей памяти. Я ее очень хорошо запомнил. — Вот ты ж дивись, — сказал Разуваев, хамский сплюнув. — Вот пиджак вкалывает. Ведь с полшестого здесь, а? Это же больно! «Ну и что?» — отозвался техник по фамилии Свекличев. «Мы он тоже с полшестого. Подумаешь?» «Так кто ж мы?» — судительно заметил второй незнакомый техник. «У нас наряд, а у него подъем в 900 «А я за что говорю?» — воскликнул Сеня. «Приличный человек. Ему бы дрыхнуть, так ведь нет. Пашет сраньяй, как орбитальная говновозка. Но почему сразу, как говновозка? Обиделся я за трудовой энтузиазм. Мне не ответили. Где-то вдалеке ударил гром. Мы хором обернулись. Склад — гулкое помещение. Акустика так ловко расфокусировала звук, что каждый уставился в свою сторону. «Твою ж налево!» — послышалось от когда эхо улеглось. учение загонят меня в гроб» тебя не учения загонят а вот это вот сержант помахал перед носом собеседника сигаретой Р бах на этот раз закатала заметно ближе юго-восток подсказал мне чуткий природный комплекс тьфу ты нуты свеклещев раздавил курокка подошву и повлек сей невеликий груз курни у переборки учение мать И тут же шарахнуло уже по-настоящему. Удар был так силен, что на подволоке замигал свет, а пол ощутимо затрясся. Мы вскочили на ноги. Все, даже невозмутимый инженер, не отрывавшийся от работы в начале акустического представления. «Что это было?» «Тебе же говорят учения». «Кто говорит?» «Да вон товарищи из Асназа. Да им почем знать?» «Слушайте!» закричал Разуваев. — Тихо! Если это учение, тогда какого лешего не было оповещения? — А тебя кто оповещать-то обязан, адмирал Пантелеев? — ответил сержант осназа В наступившей тишине голос прозвучал неестественно громко и очень нервно. — Да по-любому боевые учения должна быть сирена! — возразил Разуваев. Он уже не говорила кричал высоким звенящим тембром, и ему откликнулась сирена, сирена, берущий за печенку, вынимающий душу вой, от почти инфразвука до без пяти секунд ультразвука. Не видел себя со стороны, но уверен, что побелел лицом. Сигарета вывалилась из ослабевших пальцев и медленно полетела вниз, рассыпая искры, гаснущие на бетоне, красные мгновенные точки на грязно-сером фоне. Окурок ударился о пол, подскочил, и в это время раздался взрыв. Сокрушительный, короткий рев за пределами слуха. Меня сшибло с ног, и я врезался плечом в свеклищево и, кажется, потерял сознание на пару секунд. Очнулся весь бетонной крошки пыли и еще какой-то гадости, забившейся в нос, глаза и горло. Я закашлялся, стал на четвереньки и поднялся, ухватившись за посадочную опору Горыныча. Половина противоположной стены переборки исчезла вместе с куском крыши. В пролом сыпались хлопья сажа. Ерваная рифленая жесть с дребезжанием билась на ветру. Воняло горелым железом. Изломанная техногенная рамка обрамляла подлинный апофеоз войны. Здание напротив скалилось на мир клыками разваленных стен. Вокруг догорали араукарии, а из рулежной полосы торчал исполинский двутавр, скрученный в спираль. Казалось, казарма выплюнула наружу свое нутро, в котором оказалось так много алого, сочного, дымящегося мяса. Подли стен на них и неожиданно далеко за ними лежали люди. Развороченные тела, оторванные конечности, какие-то ошметки. По дороге пыталось ползти нечто без нижней половины туловища, но вскоре затихло. А на заднем плане над летным полем космодрома поднимались исполинские дымные столбы, которые скребли облака, выкрашивая их антрацитом. «Не уя себе!» как сквозь вату донесся голос Сени Разуваева. «Может, э, все-таки учение?» — сказал Свекличев, вставая позади меня. Его лицо превратилось в кровавую маску, а из губы торчал обломок зуба. Почему-то этот молочно-белый клин в розовой плоти приковал мой взор почти гипнотически. «Ты что, блядь! И трупы, блядь, учебные!» — заорал Разуваев, тыкая пальцем в кусок перекрытия, гильотинировавший штатского инженера. Этот вопль вышив вату из моих ушей и вообще вернул в реальность. — Сеня, быстро надеваем скафандры. — Свеклищев, хватай своих, пусть выкатывают машины. — Какое выкатывают? Без приказа? Я схватил его за грудки и сильно встряхнул. — Приказ? Какой тебе приказ? Война началась, лёша «Сейчас положат снаряд в ангар и каюк, ты понял?» Эта умная мысль настигла, к счастью, не меня одного. Наше непосредственное начальство оказалось живо, бодро и в строю. А вражеские комендоры посчитали, что со спального сектора много чести, и по нашему участку больше никто не стрелял. «Приказ, родной спасительный приказ. Как хорошо, когда тебе не надо думать» когда тебе говорят, Румянцев, взять фас, и ты берешь. Иванов рассудил мгновенно и верно, и он принимает Горыныча. Светить секретные флугеры было нельзя, до самой последней возможности. Мы выкатывали машины на бетон. Снаряд, метивший в казарму, угодил именно в нее. А она стояла с противоположной отряда флугеров в стороне. Заправщики, ДЗМки, истребители — все уцелело. И он превратился в маленькую, но вполне боеспособную тактическую единицу. «Кто? Кто напал? С кем война?» — орали все. Иванов бросил только одно слово — клоны. Стоило оказаться в машине, стоило включиться в боевую сеть, как короткое слово «клоны» получило исчерпывающую расшифровку. На меня обрушилась война. Не леталки-стрелялки имени Тремезианского пояса. И даже не на наатарский конфликт при всем почтенном его масштабе. А настоящая, полноценная война. «Вызывает майор Улянич», — надрывалась рация. «Вызывает майор Улянич». «Здесь комендант космодрома. Что тебе, майор?» «Жду приказов. Что делать?» «Открывай красный пакет». Да уже! Там написано развернуть боевые порядки танкового полка по южной кромке запасного посадочного поля космодрома. Да как, развернуть? Куда? У меня тут линкор горит. Сейчас или люксагент жахнет, или топливо. На кой ты мне нужен со своими жестянками? Из далеких океанских дали через сеть ретрансляторов донесся военно-морской голос, совсем уж неожиданный. Внимание! Субмарина ПКО Иван Калита. Ковторанг Бариев. Веду огонь по групповым целям на орбите из надводного положения. Нас только что засекли. Командую погружение и ухожу из квадрата. Минимум четверть часа останетесь без прикрытия. Держитесь. Здесь командир воентранспорта Удаль Кап-3 Горбадей. Имею на борту груз дюрандалей в разборе. Мне куда... «Ты охренел, КАП-3, на открытом канале! Сов секретные сведения!» «Виноват! Везу груз Габоев для нового георгиевского флотского оркестра. Куда прикажете?» «Так лучше!» «Здесь и сейчас нет дирижера, так что уходи-ка ты к военно-музыкальной базе на Крайнем Юге. Прикроем!» Панические запросы, просьбы о помощи, доклады, приказы перебазироваться, держаться, вывести из-под удара, начать борьбу за живучесть. Огонь из всех, крой паразитов. И, конечно, истребителям на взлет. Всем истребителям на взлет. На взлет маму пополам. Ну что же, на взлет это можно. Это мы умеем. Все лучше, чем гадить со страху на бетонке, как шпион во вражеском тылу, ожидая скорого снаряда. Горынычи стояли шеренгой вдоль уцелевшей стены склада, прямо на шоссе. Благо, места хватало. О положенной по штату ВПП можно было забыть. Подъезд выбомбили до дикого базальта. Цивильные люди, знакомые с работой москитного флота на платоническом уровне, представляют нас исключительно в контексте рокота-космодрома, шикарных стартов с километрового пробега, и взлеток за горизонтной длины, ровных, словно гоночная трасса. В общем-то, правильно представляют. Но умные конструкторы давным-давно предусмотрели вот такие хреновые ситуации, когда космодром раздолбан и стартовать приходится буквально из казарменного сортира. Все, без исключения машины класса истребитель и часть ударных флугеров, рассчитаны на вертикальный взлет. В условиях землеподобных планет атмосферы атмосферой режим считается нештатным и настоятельно не рекомендуется. В связи с предельно неэкономичным расходованием топлива, амортизацией двигательной секции, излишней нагрузкой на несущие конструкции и перегревом дюз. Такая вот формулировка. Если по-человечески, истребитель стартовать вертикально умеет, но не любит, как кот плавать. Еще бы! Змей Горыныч весит 150 тонн. Не поотлетали бы плоскости, думал я, когда шестерка флугеров боролась с гравитацией, поднимаясь на грохочущих столбах пламени. Шоссе плавилось в одноразовой доминой печи, которую учредили наши несравненные Тярд М-119. В стороны разлетались пыль и пепел. Огромная туча, расширяющимся бубликом, накрывала развалины. Какая демаскировка! Просто ад! Так Сантуш прокомментировал наш экстренный взлет.